Маяковской в Большом. Дверь в Гендриковом обита изнутри железом. Когда открываешь ее, она слегка погромыхивает. А временами кажется, что все здесь, в квартире, покрыто листовым железом, по которому смаху бьют тяжелой кувалдой. Это Маяковский сердце, голос, привыкший себя чувствовать дома на площади, «Здесь и снем, зажат стенами», — отзывается стекло окон, дрожь пробирает стаканов в буфете. «Не понимают, ни черта не понимают, не хотят понять, дураки или мерзавцы, или то и другое. Да чего ж им хочется меня отжать в сторону?» Еще не успокоилась, качается только что наброшенная на рычажок трубка, Был крепкий разговор по телефону. Кто-то уже с утра сводил литературные 235 79. Утром Москва рвется в телефонную трубку. Звонят из редакции, просят приехать на завод, зазывают плакаты, друзья читают удачные строки, написанные ночью, и горестно подсчитывают, сколько должны за вчерашний проигрыш. Журналисты сообщают новости со всего мира, новости, которые не поспели в газету. А ему не терпится узнать, что нового на Земшаре. Скоро позвонит знакомая, с которой они пойдут в кино. Усердно названивают недоругавшиеся вчера противники. Телефон висит в узком простенке между окном и дверью и столовой в комнату Маяковского. Маяковский встает на звонок, И левый рукой еще издали крепко берет трубку. Так берутся за ручку на окне, чтобы распахнуть рамы, открывающиеся внутрь. Шнур у трубки длинный, можно, держа трубку у уха, пройти в дверь. И Маяковский крупно и мягко шагает в своей комнате, в столовую и обратно по дуге, радиус которой шнур. Как он расхаживает по этому полукругу своей упрямой упругой походкой, круто заводя плечо на повороте. Пучеглазая булька, похожая на маленького идола, следит за ним, посапывая на своем диванчике. Вот звонок, которого он ждал, и уже совсем в другом регистре бах отнарокочет его бах. «И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом», говорит он, прохаживаясь возле самого аппарата. Идет направо песню, заводит, налево сказку говорит. Потом, выслушав что-то, он разом мрачнеет. Он начинает ходить быстрее, натягивает шнур до отказа, словно рвется с привязью. Только что повешена трубка, и снова звонок. Звонят из комсомольской правды. Теперь он ходит весело, размахивая свободной рукой. Азартная улыбка сдвинула папиросу далеко в бок. Уже не кажется привязью телефонный шнур, по которому прошел силовой ток, приведший в движение этого только что угрюмого, остевшего человека. «Очень здорово, что позвонили!» — радушно говорит он, скосив в трубку свой большой горячий глаз. «Просто спасибо, что позвонили! А я только что со всем миром переругался. Заварились хламьем и ушей не продуют. Ничего, я еще им перепонки поскребу!» А стих дам завтра же. Тема вполне роскошная. Там улезет лезет. Скрипят по снегу сами В тихом Генриковом переулке. Январский снег лежит на деревьях во дворе. Тихо И глухо. Трамвайный рязкий базарный шум Таганки Не доходит сюда. Погромыхивает железом Входная дверь. Приносит Ворох газет, журналы, Крокодил, строй, Маганек. Тридцатый год январь и вот опять звонит телефон маяковский берет трубку он смотрит вдруг на нас глазами очень серьезными и загоревшимися да говорит он в трубку хорошо буду его приглашают выступить на торжественном траурном заседании в большом театре он будет читать отрывок из своей поэмы в шестую годовщину смерти ленина буду читать в большом Повторяет он торжественно. «Ленина буду читать. Это для меня большое дело. Все-таки значит пробил кое-где тему. В Большой зовут, на ленинский вечер. Буду читать, как зверь. Политбюро будет, Старин будет, коменторн Он останавливается, потом идет в свою комнату, оборачивается в дверях. «Пожалуй, самое ответственное выступление в моей жизни». Через несколько дней я застаю его утром еще до завтрака. Телефон звонит, но он не подходит. Скажите, занят, пусть потом. В больших мягких ночных туфлях он расхаживает по своей комнате и по столовой, отводя широкие плечи от косяков, длинными галсами лавируя между стульями. На нем легкая пижама, она короткая тесна ему. Он то и дело шутливо одергивает ее сзади и спереди. «Не укатайте шантеклеры парижские, кургузая публика, воробейщиковы масштабы!» Шантеклер, то есть певец Зари» — популярная пьеса о петухе французского драматурга и поэта Эдмонда Ростана, примечание редакции. «Не могут сочинить штаны подходящего калибра. Вот, привез из Парижа, а в нее ничего не влазит. Центр прикроешь. Периферия открывается. На периферии натянешь, центр виден. Черт их знает, на кого шьют. На выдвинутой доске стола бюро лежит его рабочий блокнот, и рядом вечная ручка. На листке, знакомой лесенкой, расположились недописанные строки. Это пишется стихотворение для ленинского номера «Комсомольской правды». Но сейчас он занят другим. Заложив двумя пальцами страницы, захлопнув книгу, держа ее в собнутой руке на листу он рассказывает по комнате, что в полголосу читая своего Ленина. Он, всегда знающий свои стихи наизусть, помнящий сотни чужих строк и ревниво поправляющий товарища, когда тот неверно читает свои вещи, он сейчас ходит и как школьник перед экзаменом еще еще раз повторяют знакомые строки чтобы затвердить их покрепче никогда не учил а вот сейчас зубрю как проклятый волнуюсь хочется здорово прочесть ужасно хочется здорово прочесть почетное же ж выступление 21 января 1930 года большой театр Кончился перерыв после официальной части торжественного траурного заседания. Сила и слава столицы, стекаясь из коридоров, занимает снова свои места. Стихает. Тишина из портера восходит по полукружиям ярусов. В оркестре переперикиваются скрипки, сбегает по ступеням гаммы труба. Над рампой зажигаются заревы. Занавес уходит вверх и вышедший из-под него человек объявляет. Слово имеет поэт Владимир Маяковский. Аплодисментами приветствует сперва имя, а потом и самого поэта. Он выходит на сцену в просторном темно-сером крупного зерна костюме. Даже здесь, перед шестью ярусами гигантского зала, среди многооршинных сукон, нависающих как сталактиты в огромном зеве хены он кажется таким же крупным не поддающимся никаким уменьшениям. сразу все чувствуют что он пришел то тут к месту что масштабы зала и фоны размах ярусов глубина потолка ему по плечу он выходит к самому краю сцены, может быть даже слишком к краю и свет идущий с ним Резко выделяет на его лице могучий рот и подбородок, Одному ему присущей повадкой. Из-под неподвижных бровей Он круто обводит зал своими большими глазами, Всех забирая в один горячий глазахват. Слегка откинувшись назад, Прочно утвердившись на чуть расставленных ногах, Он медленно разжимает сильные губы. Читаю последнюю часть, из моей поэмы «Владимир Ильич Ленин». И вот, едва не колыхнув красного бархата занавистей, словно разгибает подкову зала неслыханный никогда здесь голос. «Если бы выставить в музей плачущего большевика, весь день бы в музее торчали ротогеи, Еще бы такое не увидишь и века. И зал замирает, предчувствуя, чувствуешь, что сейчас будут сказаны слова ужасающей силы. Сейчас этот высокий громоголосый человек вернет всех к боли и горю, которые еще не зажили за эти шесть лет. Потолок на нас пошел снижаться вороном опустили головы еще на огни. Люди в зале пригибают головы, на которые легла чугунная тяжесть, скрывшегося в тихах горе. Задрожали вдруг и стали черными люстр расплывшихся огней. Вот эти самые люстры, их пригасила тогда страшная вещь. Здесь, в этом же самом зале, На съезде советов прозвучали эти слова. Вчера в шесть часов пятьдесят минут скончался товарищ Ленин. Тяжелый приглушенный вздох двух тысяч людей словно растирает ребра ярусы высокого зала. В улице и в переулке катафалком плыл Большой театр. Все вернулось, и этот черный день, когда стариками рассерьезничались дети, и как дети плакали седобородые, и мороз того дня, и молчаливые в дыму тяжелого дыхания очереди у дома союзов, и бедой нависшее январское мглистое небо. Здесь каждый камень Ленина знает, по топоту первых октябрьских атак, Здесь все, что каждое знамя вышло, задумано им и велено им. Сейчас прозвучали б слова чудотворца, чтоб нам умереть, и его разбудят. Платина улиц улиц, враспашку растворится, и с песней насмерть ринутся люди. И столько надежды, полновесной веры в голосе Маяковского, что одновременно и в портерии и во всех ярусах, легкое шевеление, словно люди, поверив в силу этой невозможной жертвы, готовы ринуться с мест. Но голос Маяковского звучит вдруг глухо и безжалостно, сойдя на низы, где уже нет ничего, кроме бездонной правды непоправимого. Но нету чудес и мечтать о них нечего. Есть Ленин, гроб и согнутые плечи. Он был человек до конца человечего. Неси и казни тоской человечьей. В Большом театре тихо так, как было тихо в колонном зале тогда, в январские дни, шесть лет тому назад. Слышно лишь Легкое сикенье прожектора, в луче которого стоит поэт. намен плывущих склоняется шелк, Последней почестью отданной. Прощай же, товарищ, ты честно прошел Свой доблестный путь благородный». Печально и сурово произносит поэт Знакомые строки этой песни, которую певал Ленин. И кажется, что из горя нет выхода, что полукруг ярусов сейчас сомкнется кольцом, и не выбраться, не оправиться. Но вдруг снова крепнет, мужает, раздавая вширь стены голос Маяковского. — Я знаю отныне и навсегда, во мне минута эта вот самая, — Счастлив, что я этой силы частица, что общее даже слезы из глаз. сильнее и чище нельзя причаститься великому чувству по имени Класс. Он заставляет каждого чувствовать себя этой частицей, участником истории. Торжественное сознание единства заставляет всех в зале воспрянуть. Наступает момент великолепного перелома, и голос Маяковского, снизов в горе, вдруг одним страшным рывком восходит на вершины, с которых виден весь мир. Четыреста тысяч новых коммунистов идут заполнять собой брешь в рядах. Поднимают якоря, по сигналу срывая с причалов, уходя в море, боевые корабли. Зарываются в свинцовые глубины подводные кроты. Всем знакомая наизусть, столько раз, Пивавшаяся на улицах, мечтательная и неукротимая, Звенит вдруг песня на весь зал Большого театра. По морям, по морям, нынче здесь, завтра там. Маяковский делает широкий шаг вперед. Он теперь на самом краю на обрыве сцены. Он выпрямляется, словно сам сейчас, как взрыв, ударил из-под земли. Напрасно! Кулак Европы задран! Кроем их грохотом! Назад! Не смей! Высоко поднята над головой рука, раскрыта ладонь, широко растопырены пять пальцев. Маяковский как бы упирается в воздух перед собой и, ладонью книзу, Высоты замаха рушит на Европу свой вывод. Стала величайшим коммунистом-организатором даже сама Ильичева смерть. С такой победительной искренностью, с таким непреклонным убеждением считает Маяковский заключительные строки поэмы. «Да здравствует революция!» радостная и скорая. Так веет он в людей, сидящих в зале, такой он им друг, что и там, в портере, в ложах. Все невольно подаются вперед, навстречу этому ураганному голосу и невольно приподнимаются. Это единственная великая война из всех, какие знала история. А зал уже стоит, и овация летит по залу в слитом грохоте ладоней. Как будто жесть в ладонях мнут, овации сила растет и растет. Маяковский стоит, окидывая большими натруженными глазами это оглушительное и сплошное меркание рук. Он слышит, как из всех ярусов, из всех лож кричат «Браво, браво, Маяковский! Хорошо, Маяковский, спасибо!» Он улыбается, усталый и благодарный, и видит, как за барьером правительственной ложи, протянув к нему руки, взволнованно аплодирует «Сталин, Ворошилов, Калинин, Орджоникидзе, Ярославский».